Докурив сигарету до половины, помощник президента Российской Федерации уже жалел, что таким тоном разговаривал с генералом. По букве закона охрана ему не подчинялась. В конце концов врагом больше, врагом меньше. Он перезвонил через пять минут. Доложил по-военному четко, без эмоций в голосе. Удар головой совпадает со звуком. Были сняты показания видеокамер. Совмещение 99,9%. Что-нибудь еще, товарищ помощник президента? Товарищ генерал. Он подумал. Вы хоть сами понимаете, что докладываете? Я все понимаю, продолжал оставаться бесстрастным голос Значит, вы хотите сказать, что пол Москвы тряхануло от удара головой некоего субъекта лобное место? Именно так дальше разговаривать было бессмысленно. Не прощаясь, он отключился от связи. На сегодня он решил закончить работу. В голове созревало мучительное желание стать во главе какой-нибудь революции. И чтобы ее сопровождало неограниченное финансирование. Тихое педантичное планирование развития политических ситуаций в России временами надоедало до отвращения. Он снял трубку. «Все», — сказал. «Хорошо, Валерий Станиславович», — отозвалась секретарша-референт. «Что-нибудь нужно?» «Нет». Он прошел мимо нее, сухо кивнув. Она, проработавшая в этом полутемном кремлевском предбаннике шесть лет, видящая из окна лишь один статический пейзаж из трех куполов, на которые даже вороны не отваживались садиться, она... На его неласковость давно не обижалась. Если точнее сказать, она никогда не обижалась. Она, не вышедшая из-за шефа замуж, работавшая с ним еще в бизнесе, уже давно чувствовала себя неотъемлемой частью своего руководителя. Она и по телефону отвечала голосом стальным, похожим интонациями на его голос. Если бы не ее самоидентификация с чиновником, она могла бы и сейчас выйти замуж. Миловидная, не дура и лет всего немного за 30. Сколько губеров и всякого рода знати за шесть лет перевидало. Но какому же губеру захочется жить со своим руководителем? Он поднялся на этаж, прошел длинным коридором. Проходя ближе к назначенной цели, он все чаще кивал парням в черных костюмах. Первым кивал слегка, так как это была фыесошная молодежь с лоснящимися от частой глажки рукавами пиджаков – У самой цели располагались старые гвардейцы. Они владели костюмами, пошитыми в спецателье, и взгляды у них отличались доброжелательностью, в отличие от молодежи, рьяно ожидающей терактов. Последнему из ФСОшников, ближнему к дверям, чиновник пожал руку. «Один?» – спросил, войдя в приемную. «Один», – ответил дежурный офицер. Он побарабанил пальцами по двери и, не дожидаясь, ответа вошел. Президент разговаривал с кем-то по телефону. Махнул рукой, приглашая своего подчиненного садиться. Президент вскоре закончил разговор и, улыбнувшись, поздоровался. «Привет». «Здравствуйте». «Говорил с Гозлиным». Послал его на годик из Москвы. «Вот так вот», — заметил руководитель страны. «Сначала плодим крыс, а потом, чтобы они сдохли, придется топить весь корабль». «Не придется, дай бог». Возникла небольшая пауза. «Чего хочешь?» — ухмыльнулся президент. «Не разрешу я тебе». «Сами летаете». Я-то на истребителе? Какая разница? Существенная. Здесь час полета всего. Это раз. Во-вторых, поддержка духа армии. Армия чутко реагирует на то, кто ими командует. Представляешь Брежнева в истребителе? Представляю. А после полета? 9G? Помощник президента улыбнулся. Мечты должны сбываться. Ну как ты себе представляешь выпуск новостей? Сегодня кмкс МКС стартовала ракета «Прогресс» с помощником президента Российской Федерации в качестве борт-инженера или туриста – Представляешь мировую реакцию. Определенно скажут, что русские совсем взбесились. Бабки полят на дурость. А не надо ничего говорить, сообщать в новостях. Я инкогнито. Через два месяца на станции и в пересменах никого не будет трое суток. Кроме двух наших и американки, которая запала там на одного нашего. В это время можно. Да и новости мы контролируем. Президент задумался. Он понимал своего подчиненного. Самого распирало попробовать все, что возможно. Подумаю, пообещал Чего там, стряслось? Говорит, какой-то мудак, башкой и олобное место Я думаю, что совпало с природным катаклизмом каким-нибудь Надо гидромедцентр запросить Ты домой? Домой Жене привет Спасибо Он уже было направился к дверям, как вспомнил Кстати, забавное письмо почитал Да, старик-ветеран пишет Смысл письма таков, что когда президент, то есть вы, едет в какую-нибудь точку То движение по трассе перекрывается на час в обе стороны Старик подсчитал, что если в пробке с одной и с другой стороны стоят по тысяче машин, а каждая из них в среднем съедает по 7 литров бензина за этот час, то 2000 машин умножить на 7, то получается 14000 литров. Эти 14000 литров, множим на 365 дней, получаем 5 миллионов 100 с лишним тысяч литров бензина в год, напрасно потерянных. А если сюда приплюсовать второго, а потом всех губернаторов и их вице, Короче, дед подсчитал, что мы теряем миллион тонн бензина в год только на разъезд высокопоставленных чиновников. Миллиард литров – это почти миллиард долларов. Там, дедок, еще и про амортизацию, и про стоимость человеческого ресурса. В общем, миллиард. Холопья страна, отозвался президент. Моисей, мальчик, нам не 40 лет нужно, а 400. Деду приглашения пошлите на День национального единства, а я с Курмангалеевым поговорю. Может быть, общественность подключить? Пусть с губернаторов начнут, пусть ездят в общем потоке. «Подключай!» «До свидания!» «Счастливо!» Он ехал по разделительной полосе без машины сопровождения. Даже ему жирные гаишники у «Триумфальной арки» отдавали честь лениво, стоя в полоборота. Он вспомнил письмо деда о президентском кортеже, велел водителю включить громкую связь, а охранник Володя рявкнул в нее оборзевшему майору. «Стой, как положено, урод!» Динамик выкрикнул так грозно и страшно, что гаишник с перепугу сделал глубокое приседание. Дальнейшее разглядеть не получилось – так как БМВ шел на 160. Зато в многотысячной пробке радости было через край. А конфуженный майор скрылся в служебной машине, нажал на газ и отбыл в другую точку дислокации. Через 15 минут он был дома. После ужина он поцеловал ее, детей и ушел до утра к себе. Долго сидел за письменным столом и ни о чем не думал. Он умел не думать и не рефлексировать, останавливая мозг как двигатель. В это время его силы восстанавливались, он совершенно отключался от политической жизни страны и до утра жил обычным человеком. Вот и сегодня, через 20 минут перенастройки, он вышел из-за стола и направился к книжным полкам, на которых не было ни художественной литературы, ни тем более политической. Лишь небольшой процент философских трудов, а остальное – альбомы и книги по искусству. Он взял... С полки толстенный альбом с необыкновенным количеством иллюстраций, составленный Габриэлем Крипальди, и с удовольствием поворочил тяжеленными страницами. Он улыбался. Уже лежа в кровати, он опять подумал об экспрессионистах, о том, что таковые существовали, и что эти люди революционного сотворили в искусстве. Он узнал еще на заре юности своей. И только спустя много-много лет ему удалось увидеть творение своих кумиров, что называется «живьем». На следующий день он приехал на работу к 10 и за два часа провел три совещания встречи. Первое со своими прямыми подчиненными из департамента внутренней политики, от которых не приходится ждать сюрпризов. Все прошло в плановом режиме. Второе с молодыми литераторами, оказавшимися, как и положено, молодым максималистами-наглецами. Солировал преимущественно один патлаты с мощными руками кузнеца. Он обращался непривычно фамильярно, называя руководителя по-небратски Валерием. «Валерий!» Интересовался кузнец хрипатым голосом. Он чуть подкашливал и смахивал на революционера-туберкулезница. «Валерий, как вы относитесь к ситуации в стране?» Пауза. «К литературной». Этот мало его раздражал. В общем, часто раздражался на людей, но давно научился не выказывать этой эмоции, направляя энергию от нее в собственную улыбку. «Я, Игорь Михайлович, не обозреваю литературную ситуацию в целом. Я обычный читатель. Мне бы хотелось понять на этой встрече, нужно ли вам, молодым писателям, помогать». Подчеркнуто-вежливо отвечал чиновник. «Нам надо, чтобы наши книги печатались», — продолжал кузнец. «Чтобы я мог писать, мне нужно, как и моим товарищам, государственные гранты. Нельзя совмещать работу кузнеца и писателя». Многие из пришедших закивали в поддержку. «Государство готово предоставлять талантливым людям гранты», — согласился чиновник. «Но талант таланту рознь». «Сами понимаете, что не все талантливое, если так говорить высокопарно, не все талантливое промысел божий. Есть положительный вектор». Есть и отрицательный. Согласны? Очкастая девица с грязными волосами, корябующая ногтем зеленое сукно стола, уточнила. То есть вы имеете в виду, что искусство может происходить как от бога, так и от дьявола? Я бы сказал проще. Есть негативное искусство и позитивное. Мы готовы поддерживать позитивное. Это что, заказ? Почти возмутился кузнец. Мы не в ресторане, улыбнулся чиновник. Все очень просто. Мы не готовы платить за то, что идет в разрез с нашим пониманием позитивного искусства. «Да, Валерий, — нахмурился молодой писатель Игорь Михайлович, — искусство нельзя направлять ни в позитив, ни в негатив. Искусство — стихия». «Согласен с вами, Игорь Михайлович, двумя руками за. Тогда при чем здесь гранты и издание книг? Выковали сто подков, получили денежку, а в свободное время за литературу? А уж там издадут, не издадут, заплатят или нет? Какая связь между искусством и деньгами? Вот вы, как кузнец, можете выковать крест? Могу, естественно. А нож?» «Сантиметров так тридцать. Пару пальцев, простите. Пожалуйста. Так зачем мне вам давать заказ на нож, которым кого-нибудь убьют, возможно? Я лучше профинансирую крест». «Бывали случаи», — в полголоса и краснее проговорил совсем юный писатель с чистыми глазами. «Бывали случаи, когда и крестом убивали». «Согласен с вами, Александр Евгеньевич», — юноша смутился. Его впервые назвали по имени-отчеству. Он тотчас превратился в сторонника-чиновника.